а потом, откинув голову, посмотрела на Томаса Хатсона, и он увидел знакомый открытый лоб и знакомую колдовскую волнистость волос всё такого же цвета спелой пшеницы с серебристым отливом, и высокие скулы, и чуть запавшие щёки под ними, чуть запавшие, чего, как не взглянешь, так и защемит сердце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 «Да», — сказал он, и у него запершило в горле. «Тем лучше», — сказала она. «Плохо бы тебе было, если б не любил». «Ты сюда надолго?» «Только до вечера». «Я хочу еще поцеловать тебя». «Ты же сказал, что за это нас арестуют». «Ладно, потерпим. Что ты будешь пить?» «Есть тут порядочное шампанское». «Да, но есть и местные и напитки».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 Я вовсе не говорила, что я его люблю. Я сказала, что влюблена в него. А хочешь, сегодня даже и не влюблена, не буду, раз тебе это неприятно. Я ведь здесь только на один день. Я не хочу быть нелюбезной».